Глава четвертая. Вернувшись в комнату, переоделась, сходила в купальню. Надо сказать, она превзошла мои ожидания. Огромная, широкая ванной, в которой могут вместиться как минимум человек пять. Внутри струи массирующие тело. С каким наслаждением я выкупалась. Аж настроение поднялось. Спать пока не хотелось. Я решила еще раз пересмотреть дневник предка. Не успела забраться под одеяло, как дверь распахнулась. На пороге застыла Финара. За ней маячил Авриард. Он же довольно бесцеремонно втолкнул блондинку в комнату, а сам закрыл за собой дверь, уставившись на меня немигающим взглядом. От подобной наглости я просто опешила. Первым порывом было вышвырнуть наглецов из своей комнаты. Останавливало только то, что они могут оказаться сильнее, еще и вправе выдвинуть против меня обвинения. Поэтому единственный вариант — узнать, зачем пожаловали незваные гости. Хорошо, домашняя одежда у меня достаточно скромная. Длинная сорочка, закрывающая ноги и руки. Я запахнула ее поглубже на груди. Мне хватило проворства и сообразительности мгновенно вскочить и быстро накинуть на себя еще и теплый халат. Зло уставившись на гостей, процедила: "Чего надо? Вам не говорили, что входить без приглашения к незамужней аристократке маветон? А вы еще и явились в неурочный час. Разговор есть. И кто виноват, что в одиночестве тебя можно застать только сейчас?" Спокойно отозвался парень, ни на грамм, не смущенный моей отповедью. Еще и прошелся по мне масляным взглядом. Так и подмывало врезать хорошенько. Он здесь чувствовал себя хозяином, а мне это совершенно не нравилось. В таком случае быстро выкладывайте и проваливайте. Зашипела не хуже змеи. Терпеть не могу ситуации, когда чувствую себя беспомощной. А как еще можно себя чувствовать, будучи неподобающей одетой? Будь я при полном облачении, чувствовала бы себя увереннее, а так, полураздетая, я испытывала дискомфорт. Меня угнетало сложившееся положение вещей, плюс ныли крылья, которые я так до конца и не научилась складывать, и сильно зацепила, в спешке натягивая халат. Еще и хвост мешался под ногами. Если за весь день я о нем и не вспоминала, он вел себя вполне миролюбиво и не доставлял проблем, то сейчас разошелся, мотаясь из стороны в сторону. Кажется, мой хвост волновался вместе со мной. Разве такое возможно? Ох, о чем я сейчас думаю. У меня тут другая проблема. Вот она, та самая книга с гербом про Проворно сгребая оставленную на тумбочке книжку, победно выкрикнула блондинка. Вот зараза глазастая. Я ведь и не думала ее прятать. Не знала, что ее заметила. От подобной бесцеремонности на меня накатила такая ярость, что едва удавалось держать себя в руках. Эти двое вели себя так, словно они хозяева положения. Вот только я пока не избавилась от прошлых привычек и чувства собственной значимости, хотя умом понимала, здесь я никто, но что-то внутри меня не давало свыкнуться с подобной мыслью. «Положи на место и не смей касаться моих вещей», произнесла зло и раздраженно. И в этот момент вспомнила, что на ночь повернула перстень камнем вверх. Именно на него и уставился едва ли не суеверным ужасом Авриард. «Откуда у тебя этот перстень?» В мгновение ока юноша оказался рядом и схватил меня за кисть, рассматривая украшения. Поднес свою руку и стал сравнивать оба кольца. Они будто подмигнули друг другу. «Это мое наследство, причем обе его составляющие, и светлое, и темное». Вздохнув, уже спокойнее поведала я, решив, что нам все равно пришлось бы поговорить. Прятать долго его я бы не смогла. Рано или поздно парень все равно заметил бы украшение. «Легендарная камея!» — с придыханием прошептала Финара. «Да. Как написал предок, если этот перстень меня принял, значит, оба гарнитура принадлежат мне по праву». Кивнула, с опаской посматривая на подобравшуюся девушку. В этот момент она была похожа на хищницу, готовившуюся к прыжку. Во мне взыграло чувство собственности. Я и сама подобралась, готовая в любую секунду вцепиться в волосы наглые гостя. А девица словно почуяла след. Ноздри раздувались, глаза больше ничего не видели, кроме своей цели. Видимо, не у меня одной возникли такие ассоциации потому что чернявый коротко глянул на кузину, слишком спокойно, но со сталью в голосе приказал «Нара, уймись!» Она мгновенно сдулась, как мыльный пузырь, который я так любила запускать в детстве. Прижав к себе книгу, Финара горящим взором сверлила меня, видимо, надеясь, что я рассыплюсь прахом. Меня удивило такое послушание, но вслух ничего не сказала. Вдруг эта девица взбрыкнет. «Не пытайся меня прожечь, если у Василиски не получилось!» «У тебя и подавно шансов нет!» С доли насмешки пропела я, желая хоть чем-то досадить незваные гости. Она меня раздражала даже сильнее, чем выскочка, сидевшая напротив. А еще не сказано бесило их поведение. Они считали себя хозяевами положения, а я не привыкла быть в такой ситуации. И выпроводить не получается. И снова Финара собралась что-то сказать и сделать, но взгляд парня ее остановил. В другое время... Я бы восхитилась такой дрессировки. Они оба будто дополняли друг друга. Она взрывная, мгновенно вспыхивающая, а он холодный, надменный, словно глыбы льда, усмиряющий поток огня. Идеальная пара. «И положи мою книгу на место. Я все равно ее не отдам. Она принадлежит мне». Предупредила довольно жестко, так как поняла, что она собралась забрать мою собственность с собой. «Я обязан сообщить прадеду о твоем появлении», — Слинцой выдал Авриард. «Позже. Я все равно не собираюсь оглашать, кто я, потому что рано. Да и в ваших интересах молчать как можно дольше». «Я не предлагала. Я ставила их обоих перед фактом, завуалированно шантажируя и намекая на некоторые обстоятельства и привилегии, которых может лишиться Финара». А ты умнее, чем я думал. Расщедрился на улыбку непрошенный гость. Покажешь Камею. Признаться, мы много не слышали, но увидеть не доводилось, да и, как говорил наш предок, вряд ли когда-нибудь увидим. Слишком много было сказано об этих артефактах. Нам только и оставалось мечтать когда-нибудь лицезреть подобное чудо. Можно было бы взбрыкнуть, но я не стала этого делать, в конце концов, Они тоже имеют право хотя бы увидеть это чудо, ведь теперь они мои родственники. Мне пришлось встать, достать шкатулку и, поставив ее на тумбочку, откинуть крышку. Того, что произошло дальше, никто из нас не ожидал. Остановить Финару ни я, ни Авриард не успели. Она жадно выхватила перстень и попыталась натянуть на палец, и в этот момент все вокруг вспыхнуло. Блондинку откинула к стене, камень засиял и по воздуху метнулся ко мне, я едва успела подставить ладонь. Чернявый схватился за голову, скривился и застонал явно не от удовольствия. «Ой, идиотка!» — выдохнул он с трудом, зло смотря на кузину. Его руки метнулись к голове и растрепали и без того лежащие в беспорядке волосы. В этот момент я бы не рискнула к нему подойти. Настолько ужасно тот выглядел, словно маньяк-убийца. Финара вздрогнула. Что-то пискнуло, но мы не расслышали. Посреди комнаты заполыхал огонь. Лепестки будто разошлись, явив взором потрясающе красивого мужчину лет 40-50. На его плечах развивался чернильный зверек, название которого я не знала. Длинный пушистый хвост, Умные голубые глаза, лапки, похожие на руки ребенка, уши торчком с кисточками на концах, иногда по шерсти пробегали огненные искры. Я даже толком испугаться не успела, стояла, открыв рот. Порталы я видела, но такие! От него дух захватывало! Я тоже так хочу. Это была первая мысль. Но не незваный гость привлек мое внимание. Я не могла оторвать взгляд от чудесной зверюшки, которая уставилась на меня. Так мы и стояли. Я даже забыла на мгновение, с чем связано появление гостя, но пришлось оторваться. На меня повеяло силой. Мужчина посмотрел сперва на Финару, потом на ее кузена, в конце обратил свой взор на меня. Он был мрачнее тучи, от него исходила такая сила, что становилась не по себе. Финара схлипнула и сжалась в комок, а Абриард тоже весь сжался, будто став меньше. Только я продолжила хмуриться, пытаясь стряхнуть с себя груз чужого воздействия. Я будто в паутине запуталась, липкой, вязкой, неприятной. С детства терпеть не могла пауков. Поэтому приложила все силы, чтобы избавиться от этой напасти. И в какой-то момент мне это удалось. Вздох облегчения вырвался из груди. Я застонала с таким явным удовольствием, что самой стало не по себе. Но ни мои действия, ни мои стоны не остались незамеченными. Не комната, а проходной двор какой-то. Успела об этом подумать, столкнувшись с темными глазами незнакомца. Морщинка с лба исчезла, на дне бездонного омыта мелькнула искра не то радости, не то недоверия, а может пополам и того и другого. Быстро осмотрев нашу компанию, он остановил взгляд на темном персне, надетом на мой палец ранее и светлом, пока еще в моей ладони.